Энциклопедия. Теория полой земли. Теория о том, что земля внутри может быть полой, своими корнями уходит в древние мифологии. Греки полагали, что в центре земли располагается царство Гадеса, бога Ада. Скандинавская мифология видела там Свартальхейм, родину черных эльфов. Первым ученым, развившим концепцию полой земли, стал английский астроном Эдмонд Галей, известный благодаря названной его именем комете. В 1692 году он предположил, что Земля — покрыта оболочкой толщиной 800 километров, под которой расположена вторая, а под ней третья. В центре, по его мнению, находится твердое ядро. Кроме того, Галей полагал, что между верхней и нижней оболочками существует атмосфера, наполненная светом и облаками. В 1776 году Швейцарский физик Леонард Пауль Эйлер опроверг концепцию множественных оболочек Галея и выдвинул гипотезу о том, что Земля представляет собой полую сферу, в центре которой расположено Солнце, а внутри ее обитает развитая цивилизация, в дополнение к той, которая живет на поверхности. Помимо прочего, эту идею взял на вооружение Жюль Верн, когда писал свое путешествие к центру Земли. В 1818 году офицер американской армии Джон Клиффс Симс предложил модель, во многом сходную с Эйлеровской, но с той разницей, что толщина оболочки в его представлении составляет 1250 километров, и в ней есть два отверстия на северном и южном полюсах. По его убеждению, цивилизация, живущая внутри Земли, является не каким-то обособленным, неизвестным нам народом, а это и есть мы сами. По сути, он выдвинул идею о том, что человечество живет не на планете, Но внутри ее, и что поверхность, которую мы принимаем за выпуклую, на самом деле является вогнутой. По его мнению, мы напоминаем собой насекомых, вышагивающих внутри аквариума, выполненного в форме шара. И к земле нас притягивает не гравитация, а центробежная сила. Что же касается солнца, луны и звезд, то они расположены в центре сферической тюрьмы, узниками которой мы являемся. В апреле 1942 года Адольф Гитлер, проникшись идеей полой земли Симза, организовал экспедицию на остров Рюген в Балтийском море. В различных точках Острова, под углом 45 градусов к горизонту нацистские ученые расположили радары, телескопы и датчики инфракрасного излучения. С их помощью предполагалось определить на вогнутой поверхности точное расположение английского флота, стоявшего на якоре в скапо-флоу. Радары работали несколько дней. Тщетно. Впоследствии подобный опыт повторили на острове Мэн в целях наблюдения уже за американской территорией и с тем же отрицательным результатом. Гитлер придавал огромное значение этому опыту, который был для него доказательством глупости еврейского ученого Эйнштейна и его ложных представлений о физике. Неудача в высшей степени огорчила фюрера, поэтому организатор экспедиций на острова Рюген и Мэн был арестован и отправлен в концентрационный лагерь, где его постигла смерть. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 11.